Часть первая. Опасные воспоминания. Глава 1. Коп-арт. Джейсон Странг был человеком во всех смыслах незаметным. Невзрачный мужчина, тридцати с чем-то лет, чье существование едва замечали даже соседи. Его было не видно и не слышно. Во всяком случае, никто не мог вспомнить, чтобы он когда-либо с кем-нибудь говорил. Хотя, возможно, кому-то кивал или даже здоровался, а то и обменивался парой слов, никто не помнил наверняка. Все были поражены и даже сперва не поверили, когда оказалось, что мистер Странг одержим одной страстью: он убивает усатых мужчин средних лет, а впоследствии крайне неприятным способом избавляется от тел, расчленяет их на небольшие удобные фрагменты, упаковывает в цветную обертку и отправляет по почте. офицером местной полиции в качестве подарков на Рождество. Дэйв Гурни пристально рассматривал на экране скучное, невыразительное лицо Джейсона Странка. Если быть совсем точным, то это была фотография оперативного учета, увеличенная до реального размера и окруженная панелями программы для обработки фотографий, в которой Гурни уже неплохо разбирался. Он поднял яркость у радужки глаза преступника, нажал кнопку мышки и отодвинулся, чтобы оценить эффект. Лучше, чем было, но все равно не то. Глаза — самое сложное. Глаза и рот, но они и самое главное. Иногда ему приходилось возиться с насыщенностью или яркостью какого-нибудь крохотного блика по несколько часов, и все равно результат не заслуживал того, чтобы показать его Соне. не говоря уже о Мадлен. Глаза были важной деталью, потому что именно они, как ничто другое, передавали напряжение, противоречивость. Взгляд был замкнутым, как будто невидящим, но в нем сквозила жестокость. Это особое выражение отпечаталось на лицах многих убийц, с которыми Гурни довелось как следует пообщаться. При помощи терпеливых манипуляций с фотографией он добился правдоподобного взгляда у Хорхе Кунцмана, товароведа из универмага Уолмарт, который хранил голову своей последней подружки в холодильнике, пока у него не появлялась новая. Ему и самому тогда понравился результат, передававший черную пустоту, скрытую за скучающим взглядом Кунцмана. А Сони вовсе была в восторге. Она его так хвалила, что он поверил в свой талант. Ее реакция и неожиданная покупка портрета одним из Сониных знакомых коллекционеров вдохновили его сделать серию обработанных фотографий, которая теперь, под названием «Портреты убийц с глазами преследователя», выставлялась в маленькой, но недешевой галерее Сони в Итаке. Как вышло, что недавно ушедший в отставку детектив Нью-Йоркского полицейского управления, При его неприкрытом равнодушии, к искусству в целом и к авангардному искусству, в частности, а также при его нелюбви к славе, оказался главным автором на модной художественной выставке с фотографиями, поражающими воображение брутальным реализмом, психологичностью и мастерской обработкой. На этот счет существовало два совершенно разных ответа его собственной и его жены. Он считал, что все началось в тот день. когда Мадлену говорила его ходить с ней в музей Куперстауна на курс искусствоведения. Она вечно куда-то его тащила из норы, из дома, из самого себя, куда угодно. Он понял, что единственный способ остаться хозяином своему времени — это периодически поддаваться ей. Посещение курса искусствоведения было в этом смысле стратегическим ходом, хотя перспектива таскаться на лекции ему притила. Он надеялся, что это обеспечит ему месяц-другой покоя. Дело не в том, что он был диванным лентяем. В свои 47 лет он все еще отжимался, подтягивался и приседал по 50 раз кряду. Просто он не слишком любил куда-то выбираться из дома. Однако Курс преподнес ему целых три сюрприза. Вопреки его уверенности, что придется прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы не засыпать на лекциях, Он сидел и не мог оторвать взгляда от Сони Рейнольдс, местной галеристки и художницы. Она не была красавицей в североевропейском понимании красоты а-ля Катрин Денев. Ее губы были слишком пухлыми, скулы слишком выдающимися, нос слишком длинным. Однако все эти черты, несовершенные по отдельности, складывались в гармоничное целое. И поражали воображение благодаря огромным зеленым глазам с поволокой и удивительной манере держаться легко и расслабленно, с ненаигранной чувственностью в каждом жесте. Среди двадцати шести слушателей было шесть мужчин, и все они были заворожены ею. Вторым сюрпризом оказался его неожиданный интерес к предмету. Соня питала особую страсть к фотографии и много говорила о том, как она становится искусством. как, благодаря обработке, можно получить яркие образы, по силе воздействия значительно превосходящий оригинал. Третий сюрприз появился спустя три недели из 12-недельного курса. Соня с энтузиазмом рассказывала про шелкографические отпечатки передержанных фотографий, сделанные неким современным художником. Гурни смотрел на эти отпечатки, его посетила мысль, что он мог бы прибегнуть к необычному ресурсу, к которому имел особый доступ, и использовать его неожиданным образом. чего то эта идея вдохновила его. Последнее, чего он ожидал от курса по искусствоведению, — это вдохновение. Как только ему пришло на ум, что фотографии преступников, особенно убийц, Можно делать больше, ярче, резче, чтобы проявить живущее в них чудовище, которое он изучал и преследовал долгие годы своей карьеры. Эта мысль захватила его полностью. Он думал об этом чаще, чем готов был бы признаться. В конце концов, он был человеком осторожным, привыкшим рассматривать любую тему со всех сторон, находить изъян в каждом утверждении, наивность в любом порыве энтузиазма. Тем ясным октябрьским утром Гурни сидел в своей берлоге и обрабатывал фотографию Джейсона Странка, когда приятный процесс прервал звук падающего предмета за его спиной. «Я их здесь положу», — сказала Мадлен Тоном, который кому угодно показался бы вполне обыденным, но Гурни распознал в нем напряженность. Он посмотрел через плечо и сощурился при виде маленького мешочка, прислоненного к двери. «Кого их?» — переспросил он, отлично зная ответ. «Тюльпаны», — ответил Мадлен все тем же ровным тоном. «То есть луковицы?» Это было ненужное уточнение, и оба это понимали. Так Гур не выражал свою досаду, когда Мадлен пытался заставить его сделать что-то, к чему он не был расположен. «И что я должен с ними сделать?» «Вынести в сад и помочь мне их посадить?» Он хотел указать ей на отсутствие логики в идее принести ему саженцы, чтобы он отнес их обратно в сад, но сдержался. «Мне надо сперва закончить работу», — слегка раздраженно ответил он. Было понятно, что сажать тюльпаны посреди роскошного бабьего лета, с видом напылающий красками осенний лес и изумрудный луга под густой синим небом, ничуть не обременительное занятие. Просто он ненавидел, когда его отрывали от дела. Себе он объяснял, что такая реакция — побочный эффект его главного достоинства — линейного логического ума, благодаря которому он стал таким успешным детективом. Он всегда замечал малейшую непоследовательность в рассказах подозреваемых — микроскопические несостыковки, незаметные для большинства. Мадлен взглянул на экран через его плечо. «Как можно в такой день возиться с таким уродством?» спросила она.